Глава одиннадцатая «Здравствуйте, Александр Александрович!» Расплылся в улыбке мужчина со следами оспы на лице. «Рад видеть! Как съездили? Может, кофе?» «Не откажусь!» Кивнул мужчина в сером костюме и уселся на старенькое кресло у небольшого столика. «Друг из ведомства в командировку ездил в Индию!» произнес хозяин кабинета, спешно подойдя к подоконнику, где стояла электроплитка, ручная кофемолка и железная банка с зернами. Включив в розетку плитку, он продолжил свой рассказ. «Уже третий раз ездил и только сейчас подобился. Привез кофе приличный». «Хм, настоящий», — хмыкнул ГБшник, разглядывая убранство кабинета, ответственного за безопасность по железнодорожному узлу. «С виду приличная обстановка, но видно, что старая». «Так и есть!» – довольно закивал мужчина, достав турку. «Запах блеск!» «Илья Анатольевич, помните наш разговор?» – спросил Сансаныч, задумчиво рассматривая ногти на руках. «Про студентов с полимага». «Помню!» – кивнул тот, поставив заварник в сторону. «Вот, кстати, очередная их выходка. Как просили, скрупулезно и дотошно!» Мужчина залез в ящик стола, достал папку и передал ее гостю. «Не поленился. Большой набор табурет притащил», — кивнул мужчина. «Я не знаток, Рун, но все скрупулезно занес в протокол. Вот тут, в папке». «Хорошо», — кивнул ГБшник, взял папку со стола и пробежался по содержимому взглядам. «Илья Анатольевич, простите, что приходится вас просить, но не могли бы вы этих студентов привести? «Да, конечно, о чем разговор?» — кивнул тот и направился к двери. «Нам нужно поговорить с ними». «С глазу на глаз», — поднял на него взгляд мясоедов. Хозяин кабинета на пару секунд замер, затем кивнул. «Понял. Сделаем», — коротко ответил он. ГБшник тоже поднялся, положил папку на стол и прошелся по кабинету. Остановившись посередине, он уставился на серый пейзаж за окном и совершенно не заметил, как в комнату вошли. «Задержанный кот и задержанная Ситренко», — Произнес Илья Анатольевич и, указав на стулья у стены, скомандовал. «Сесть!» Парни послушно уселись на стулья. Сан Саныч вздохнул и подошел к подоконнику. Мужчина открыл банку и зачерпнул горсть зерен. «Товарищ Александр Александрович!» Подал голос Семен, сидевший у стенки на стуле рядом с Кириллом. «Мы же ничего такого и не делали!» «А вам зачем?» — спросил мужчина, высыпав зерна в кофемолку. — Продать собрались. — да кому нужна эта рельса? — хохотнул кот. — Мы для дела. — Какого? Мясоедов закрыл кофемолку и принялся вращать ручку. — Партия измельчителей была с браком. Валы с сыромятины сделали, шлицы срывала, глядя в пол, произнес Кирилл с мрачной физиономией. Мы один раз случайно рельсу попробовали переделать подвал. Получилось. Ага, причем хорошо вышло. Сталь что надо, вот и пошел слух, что есть умельцы. Вал не тормозной диск, на станочке гаражном не проточишь, пожал плечами Семен. Ну и просить валы и стали. А мы чего, где еще рельцу взять? Только если воровать или на ЖД. Хм, воровать. Хмыкнул ГБшник, открыл кофемолку и втянул носом аромат. Мужчина взял турку, высыпал в нее зерна и залил холодной водой из графина. «И Поликар Пануфриевич вам обещал рельсу?» «Ну...» — протянул Семен, глянув на Кирилла. «Он обещал что-то придумать. Мы думали, он нам какую-нибудь бракованную или изношенную рельсу даст». «Понятно...» — включил плитку мужчина и поставил турку. «А как вы собрались из рельсы вал делать?» «Магией? Так вроде селенок у вас. Руны. Комплекс на трансмутацию», – пожал плечами Семен. «Сил много не надо, а если в четыре руки, так и вообще плевое дело. Главное с фокусом разобраться». «У вас инструмент для трансмутации есть?» – глянул на них мужчина. «Станина, держатели». «А зачем?» – глянул на него Семен. «Основу на ладонь, управление на подушечке пальцев, на вторую ладонь фокус. Бери да лепи». «Хм, оригинально!» — хмыкнул Мясоедов и глянул в окно. «А как вы дом красили?» Парни переглянулись. Э, «Распределение жидкости по Вальцеву», — отозвался Кирилл. «Учебный рунный комплекс». ГБшник нахмурился, обернулся и спросил. «А как вы целый дом красили?» «Оно ж...» «Там синхронные комплексы», — принялся объяснять Осетренко. «И оно на площадь рассчитано. Если выкрутить фокусы и посчитать расстояние, то ничего сложного. Там зависимость фокуса от расстояния получается. Обычная пропорция». Мужчина хмыкнул, глянул на турку, в которой поднялась шапка пены, и, не став ждать, пока она закипит, снял с плитки. «А вы в курсе, что практиковать руны за пределами практических комнат запрещено?» — спросил он, разливая в небольшие чашечки кофе. «Вообще запрещено». «Ну, так-то да, запрещено. Но каждый второй нет-нет, а что-то чертит», — подал голос Семен. «Понятное дело, что если где-то рванет или пострадает, кто это залет. Но если осторожно, то...» «То какой-нибудь студент...» увидев перед носом пачку купюр, согласится, да и состряпает простенький артефакт. Знаете, что такое синька? Первый раз слышим. Переглянулись ребята. Металлический стержень. С мой палец. Простейшие руны. С одного конца зажимаешь, и он мягкий становится, как тряпка. Еще раз зажмешь, он форму запомнит. Камень там крохотный, с рисинку. Через трансмутацию, глянул на Кирилла Семен. Да, но тут сложный контроль управления надо, задумчиво произнес он. Через наши руны учебные не прокатит. Там прямой контроль от силы. Сказать, для чего эту синьку используют? Увидев, что парни заинтересованно уставились на него, мужчина вручил им по чашке кофе и продолжил. Берут эту синьку, приставляют к простенькому замку дверному, активируют ее и давят. Синька полость ключа заполняет, а потом ее деактивируют. Все, можно спокойно проворачивать ее как ключ. «Хм, взлом!» — хмыкнул Семен. «Как-то я даже не подумал». «А, или вот еще!» — не дал ребятам обсудить Александр Александрович. Берет уголовник синьку и прячет во рту. Зажимает руну активации и по небу размазывает языком. А потом им же и деактивирует. Тут сноровка, конечно, нужна, но такое тоже может быть. «Чтобы потом камеру вскрыть и смотаться?» – спросил Кирилл. «Да, но бывает, что перед тем, как смотаться, такой уголовник еще и милиционеру в спину нож воткнет». Синьку ведь и в лезвие вытянуть можно, прям как вы, пазы на валу лепите. Парни переглянулись. «Чтобы вы вылетели из университета, а в любом другом вас даже слушать не стали, мне даже писать никаких бумаг не надо», — произнес ГБшник и отхлебнул кофе. «Достаточно просто позвонить». Кирилл окончательно сдулся, повесил голову, опустил плечи и уставился в пол. Семен же пару секунд смотрел в кружку, затем отхлебнул и с улыбкой произнес. так если бы в этом дело было, вы бы нас кофем не поили. Позвонили бы, да и делов. А вы на старой колымаге за город поперли, чтобы на нас посмотреть?» Кот еще раз отпил кофе и вздохнул. «Да еще и разговоры разговариваете». Ой, «Да жалко вас, дураков», вздохнул мясоедов. «А Ситренко, вот, комсомолец, ты тоже не дурак. Ну, выгонят вас, и что? Вы от этого руны забудете? Или дело свое бросите? Шабашить так же будете, и хорошо, если на заводе каком, или на стройке. Есть ведь места поприбыльнее, так?» «Тоже верно», — хмыкнул Семен. «Вот я и думаю, что с вами делать?» Вздохнул Александр Александрович и уселся на свое место. Пригубив кофе, он задумчиво уставился на папку на столе. «С одной стороны гнать вас надо, а с другой...» «А смысл?» «По наклонной пойдете, а тут шанс есть, что людьми станете». «Так мы и станем», — с уверенностью закивал кот. «Мы ж не дурни какие, с пониманием. Где можно, а где и ручками надо поработать. Лишнего не берем, да и вот... вот комсомольское задание делали на скотобойне, ни рубля не взяли». «Так, Кирюха?» «Так», — кивнул тот и с надеждой глянул на ГБшника. «Прям не рубля», — хмыкнул тот и пригубил кофе. «Честное слово», — выпрямился Семен, чего чуть было не пролил кофе. «Мы, ребята, адекватные, с пониманием. Э, да и если вам надо будет чего, мы же не откажем, так, Киря?» «Так», — оживился Сетренко. Оно ведь, знаете, как бывает? Вот надо, а где взять человека, а мы и с руками и с головой, уверенно заявил Семен. Мы, конечно, не артефакторы какие, но тоже не лыком шиты. Голова, опять же, на плечах. Вон, в накопитель породищеву не полезли. Сначала так посмотрели, а потом к преподавателю пошли. Она нам и разъяснила, что и как. Так что мы не сорви головы какие. Знаем, куда можно лезть, а где только поглядеть, и то осторожно. Да и шабашин то не со зла. — подал голос Кирилл. — Нас же зовут, когда некому или не успевают. Ну и цену не назначаем. Сколько дадут? Александр Александрович тяжело вздохнул. Постучав пальцами по столу, он нехотя взял папку и закинул в ящик стола. <зв — <plastics> <звук> <звук> Если умудритесь устроить взрыв или еще чего, пеняйте на себя. Понятно? <звук> — спросил он, строго глянув на парней. «Защищать не буду. Наоборот, первым топить начну». «Так, понятное дело!» – кивнул кот. «Если понадобитесь, сам найду», – произнес ГБшник и кивнул в сторону двери. «Дуйте отсюда и десять раз подумайте, прежде чем руны рисовать». Парни вышли из кабинета, и мужчина, тяжело вздохнув, поднялся с места. «Александр Александрович!» Заглянул в кабинет Илья Анатольевич. «Вправили мозги?» даже не планировал», произнес тот, пригубив кофе. «А, а как?» произнес мужчина и, глянув на дверь, спросил. «А, вербовали?» «Ну, можно и так сказать», кивнул старший по званию. «Хороший кофе. Если друг еще привезет, дай знать. Хороший кофе редко попадается». «Да не вопрос!» Тут дверь открылась, и в кабинет сунулась голова Семена. «Тебе чего?» Хмуро глянул на него Сансаныч. «У вас случаем билета на московскую труппу, нет? Они у нас э, вечера на хуторе близ диканьки показывают!» Спросил тот и дернулся от того, что его кто-то пытался тащить за дверью. «Кот, ты совсем оборзел?» Недовольно зыркнул на него ГБшник. «Ну, нет и нет». Смутился Семен и исчез за дверью. Безопасники переглянулись. Столичная трупа приезжает. Глянул на младшего по званию Александр Александрович. А вы не знаете? Скинул брови Илья Анатольевич. Последние два билета урвал. Супругу выгулять надо. Доброго вечера, Валентина Степановна, произнес раскрасневшийся Семен доброго!» – прокряхтел сзади Кирилл. Бабулечка, с виду настоящий божий одуванчик, удивленно глянула на парней и даже поднялась со своего кресла в небольшой будке. «Это, это что это вы тут?» – растерянно хлопнула она глазами, поправила очки с толстым стеклом и уставилась на кусок рельсы. «Кровать чиним, Валентина Степанна! тут же соврал кот. «Скрипит прям ужас!» «Ночью повернусь и сам от скрипа просыпаюсь. Соседи жалуются». «А, а, а это что такое?» Указала она на рельсу. «Дуб мореный», — подал голос Кирилл. «Тяжеленный собака, но на века». «Ну, если для ремонта», — смутилась вахтерша и села обратно. «Только что после десяти никакого шума». «Обижаете, Валентина Степанна. кивнул другу на проходную Семен. «Мы приличные студенты!» Парни с кряхтением затащили кусок рельсы на этаж и дошли до комнаты кота. Эх, «Жалко, Поликар Пануфревич помещение не дал», — выдохнул Кирилл, когда они поставили рельсу у двери. «Так бы и проще было, и глаз лишних было бы меньше». «Что имеем, то имеем», — открыл дверь в комнату кот. «Лучше сейчас подальше от железнодорожников держаться, хотя бы некоторое время». Тоже верно, кивнул Кирилл и заглянул в комнату. Э -э -а, -а, а мы куда рельсы складывать будем? Комнатка была крохотной. Кровать, над ней полки, заставленные какими-то ящиками, впритык стол и стул, на котором были развешены несколько рубах и брюк, узенький шкаф без одной дверцы демонстрировал внутри какие-то кожаные сумки и чемоданы. На пол пожал плечами Семен. «Положим поровнее, чтобы я по ним ходить мог!» оситренко пожал плечами и помог другу затащить первую рельсу. Рассиживаться или отдыхать друзья не стали. У входа в общежитие их ждал небольшой фургончик, что привез их зарплату за проделанную работу. Никто и слова им не сказал за то, что им выделили старые убитые рельсы, покрытые слоем ржавчины. «Твою налево!» выдохнул Кирилл, когда они закончили с последней. Теперь осталось придумать, где и как мы будем вал лепить. — А что тут думать? — поправил ногой рельсу Семён. — На кухню утащим, там и будем лепить. Вон с красного уголка пару табуретов и поехали. — А комсомольцы местные возбухать не начнут? — глянул на друга Ситренко. — Если не из-под их задницы вытаскивать и не портить, то, думаю, даже не заметят. Тут Семён глянул на рельсу, затем на Кирилла и спросил. «Времени позднее. Может, слепим один?» «Сейчас?» «Ну, не знаю. У нас же образца нет. Или ты и ту костяную?» «Заготовку из костей? Конечно, прихватил!» Кивнул кот и зашел в комнату. Тут он залез в шкаф, чуть не уронил сумку, выругался и вытащил копию конца отвала. «Во!» а на кой черт ты ее взял? Предвидел, что ли?» «Нет, просто подумал потом еще что-нибудь из нее слепить». «Из кости интересно получается. Вот тут смотри, видишь, как отполировал трансмутацией?» «Поделку какую хотел, что ли?» «Ага, сначала на тарелку думал, потом на чайник, но как-то завертелось все», — вздохнул парень. «Пойдем, табуреты прихватим и в кухне развернемся». Парни прикрыли дверь и спустились на первый этаж, в красный уголок, где взяли пару табуретов и вернулись к себе на этаж. Установив их на кухне, они притащили рельсу и взялись за дело. «Так, длина у нас метр семьдесят три», – произнес кот, отмерив нужное расстояние и поставив метку. «Вот по эту риску отделяй». Осетренко, уже нанесший руны на кисть, кивнул и взялся за дело. Медленно и осторожно парень регулировал фокус правой рукой, а левой отщипывал металл, словно это был какой-то пластилин. «Ты бы миску какую под стружку принес!» – проворчал он. «Веник совком сейчас принесу!» – кивнул кот. «Потом ведерко соберем, если что, из этих кусочков добавлять будем!» Семен развернулся и уже хотел было выйти, как уперся в удивленную Леночку, что стояла с кастрюлей, с которой торчал паломник. «А вы чего тут делаете?» – спросила она, глянув на парней, а затем на рельсу, что ребята поставили посреди комнаты. Кот глянул на друга, затем на девушку и произнес. Хе, щупаем рельсы!» — с улыбкой произнес он. «Чего? Извращенцы, что ли?» — смутилась староста, прошла к плите и поставила на конфорку кастрюлю. «Каждому свое! Кто-то любит девушек за талию щупать, мы вот рельсы!» — подмигнула Ситренка Семен. «Только рельсы у нас какая-то неправильная!» Решил подыграть ему Кирилл и, отщепнув металла, демонстративно уронил его на пол. Лена глянула на ребят, потом на костяную заготовку со шлицами и хмыкнула. «Не хотите говорить, не надо!» Девушка спокойно включила плиту, явно намереваясь разогреть суп. Ребята переглянулись и уставились на девушку, что спокойно встала у стола и сложила руки на груди в замок. Э, «Лен, а что там греть собралась?» Спросил Семен, вытянув шею так, чтобы заглянуть в кастрюлю. Мысль о том, что оба парня после учебы даже в столовой не поели, пришла им в голову одновременно. «Суп! Спину куриную на рынке урвала. Вот сварила с лапшой!» Спокойно ответила девушка. «И лист лавровый, наверное, положила!» Сглотнул Кирилл и покосился на Семена. «Положила!» «Даже поджарку сделала и картошки добавила», — улыбнулась Лена и покосилась на ребят. Те сглотнули набежавшую слюну и обменялись взглядами. «Ну, так, может, расскажете, что вы тут делаете?» — спросила девушка и кивнула на кастрюлю с супом. «Тогда, может, и у меня там на пару порций еще хватит?» «Ну...» — протянул Семен и глянул на Кирилла. Дождавшись, когда тот кивнет, он спросил. «Скотобойню, помнишь?» «Помню. Благодарность оттуда была». «Мы там измельчитель чинили. Из рельсы трансмутации вылепили вал привода», — кивнул кот. «Только это не единичный случай оказался». «Вся партия была с валами из сыромятины», — кивнула Ситренко. «А когда на других предприятиях узнали, что мы вал новый сделали, тут же на нас Гаврила Николаевич и вышел». «Кто?» — нахмурилась Лена. «Главный со скотобойни», — объяснил Кирилл. «И вот эти товарищи директора требуют от нас новых валов. А мы как бы и рады, но рельсу достать в городе то еще приключение». «Мы за нее сегодня лес изничтожали вдоль ЖД-полотна», — кивнул Семен. «Потом еще и по шапке получили». «За что?» «За ум, смекалку и знание рунных комплексов», — буркнул Кот. Девушка хмыкнула, заметила пары, сходящие из кастрюли, и, подойдя к ней, выключила конфорку. А почему лекала не сделали? – спросила она. Вал же обычно круглый, чтобы его не било. Хотя бы лекала простенько из картона сделали, а не руками лепили. Скульпторы. Ребята переглянулись. Ай, сейчас картон принесу, вздохнула Лена и добавила: и тарелки.